Глава 14. Дом Кайлиха. Среди зелени сада Фини почувствовала себя спокойнее. Она уже расхотела поступать в артхаус, если там учатся такие странные особы, как Инфанта. Но как же ей вернуть сонную руку? Как подобраться к Говарду? Фини вдруг остро почувствовала, что ей ужасно не хватает Власы и Кая. Всё-таки они помогали ей. давали советы, хоть и твердили, что собираются держаться от её дел подальше. Впрочем, у фини был ещё один хороший советчик. Шаль оказалась на месте. Её спицы продолжали вывязывать квадратики. фини рассказала о голубой чашке серебряной «Ф» на боку, переместившей её в артхаус. — Это вещь-проводник, — объяснила Шаль. — Кстати... В саду твоего сонного дома полно таких. Поэтому будь внимательна и очень осмотрительно, когда берёшь в руки ту или иную вещицу. Никогда не знаешь, куда тебя заведёт любая из них. И не забудь, когда попадёшь в другое место, сразу спрятать проводника понадёжнее, чтобы потом вернуться. А если не желаешь, чтобы тебя видели... «Не выпускай вещь проводника из рук!» «Почему вы мне раньше не сказали?» — упрекнула фини «Я очутилась в чужом доме, где двое соноров вели очень странный разговор. Кстати, вы не знаете, что это такое сонный слёт?» Спицы размеренно стучали друг о дружку. «В сно реальности ничто не происходит просто так. Впрочем, как и в реальной жизни». Присматривайся к знакам, наблюдай, подмечай самое важное. Главное правило Соннера — всё видеть. А теперь извини, я хочу закончить свою работу к вечеру. В голосе Шали проскользнуло раздражение, и Эфини, попрощавшись, удалилась. Она вновь углубилась в сад, следовало решить, что ей делать дальше. Как жаль, что пришлось уйти из той тёмной мастерской, раз уж довелось попасть в артхаус, надо было побродить там, чтобы узнать побольше, хотя бы про этот сонный слёт. Внезапно Фини остановилась. На дорожке из розового гравия, преграждая путь, стояло кресло-качалка. Даже бело-синий клетчатый плед снова был накинут на левый подлокотник. А ведь на торжество по случаю дня рождения дома Кайлих явился с помощью именно такого кресла. Он еще хотел скрыть это от толстяка Вспомнив совет Шали, девочка обошла вокруг, внимательно разглядывая кресло. С виду оно казалось вполне обычным. И все же наверняка оно может перенести и в обратном направлении. К тому же ведь Кайлих тоже забыл, кто стал хозяйкой дома. Она может снова попроситься к нему в команду, Может, и Власа с Каем станут позговорчивее, если они окажутся на одной стороне. И тогда фини вернёт сонную руку. День во сне только начинался. Звонко пели птицы, порхали бабочки, пахло влажной от росы травой. фини украдкой оглянулась на веранду, но шали не увидела. Кажется, её старое жёлтое кресло пустовало. Может, она ушла вязать в дом? фини глубоко вздохнула, провела рукой, по кленовому листу на лямке сарафана, на удачу. Она очень надеялась, что кресло приведёт её к калиху Другого способа вернуть сонную руку она не знала. И фини с размаху села в кресло. Перед глазами пронёсся разноцветный сверкающий вихрь. Прошло не более двух секунд, и вот кресло оказалось прямо перед дверью старого кирпичного дома, весь фасад которого густо зарос виноградом. Все окна были наглухо закрыты темно-коричневыми ставнями. Только входная дверь выделялась ярким солнечным пятном. Окрашенная в желтый цвет, обитая железными полосами, с массивной золотой ручкой в виде головы орла, она казалась нереальной, словно специально вставленной. Рядом с ней на стене висел медный колокольчик. Очевидно, чтобы гости могли оповестить о своем приходе. Сама улица, на которой стоял дом, была довольно оживлённой. По узким тротуарам спешили прохожие, а по широкой каменной мостовой ехали странные сооружения. Стеклянные шары на надувных колёсах, движущиеся сами по себе. Внутри сидели люди. Мужчины в старинных нарядах и париках, дамы в длинных платьях и шляпах. В конце улицы высились ажурные башни собора. Наверняка это был... «Большой город». Финни потопталась на крыльце, а потом решительно дёрнула дверной колокольчик. Раздался мелодичный звон. В ту же секунду дверь отворилась. На пороге возник парень. Низкий, коренастый, с большими ладонями и ступнями, похожий на маленькое крепкое дерево. У него было открытое, приятное, скуластое лицо с весёлыми карими глазами, сразу выдающими в нём шутника. Но больше всего фини поразили его русые волосы, собранные в хвост на макушке. Они доходили ему аж до пояса. Волосы были вплетены синие, зеленые, коричневые и белые бусины, причем так густо, что, наверное, порядком утяжеляли пряди. Довершала странный вид парня простая льняная одежда. Как и его руки, она вся была перемазана синей и белой краской. — Ты кто? — спросил он с любопытством. но Финни почему-то оробела. Слова беспорядочно крутились в голове, но никак не желали складываться в фразы. «Наверное, тебе в булочную?» — помог парень. «Это следующий дом. Многие путают. А теперь, извини, я очень занят». Он широко усмехнулся и шагнул назад, намереваясь закрыть дверь, но фини решительно подалась вперёд. «Господин Кайлик здесь живёт?» — рубанула она с плеча. Я хочу у него учиться! Хочу стать сонором Перестав улыбаться, парень с новым интересом уставился на Фине. Причем больше всего его заинтересовал Сарафан. Он так долго и тщательно рассматривал его, что, наверное, окинул взглядом каждый лоскуток. После этого он внимательно изучил ее зеленые кеды и лишь затем вернулся к лицу. «Ты не туда попала, мадемуазель длинные синие волосы!» — сказал он, улыбаясь. — Здесь такие не живут. финя задача скосила глаза на свои волосы. Оказывается, они вновь доходили ей до талии, а она даже не заметила. А ещё кончики волос немного побелели, словно покрылись инеем. Интересно, что всё это значит? Впрочем, сейчас не было времени всё это выяснять. — Ты уверен? — уточнила она у парня. «Мне кажется, я пришла по адресу». «Нет, ты ошиблась». Парень сокрушенно вздохнул, всем своим видом выражая сочувствие. Не успела фини расстроиться, как из глубины дома послышался недовольный мальчишеский голос. «Айс, ты не мог бы закрыть дверь? Скоро придет господин Кайлих, и ему не понравится, что мы не соблюдаем меры безопасности». «Тебя забыли спросить, зануда!» — крикнул парень, которого назвали Айсом. испортил мне всю игру!» «Впрочем, как всегда!» Он нарочито громко подсокол языком и развёл руками. И опять фини почудилась, будто перед ней дерево, только почему-то в виде парня. «Ты соврал!» — обвинила его фини Вместо ответа парень вновь расплылся в улыбке. «Вообще-то не соврал. Господин Кайлик здесь и правда не живёт. Этот дом он снимает». «А на твоём месте я бы сейчас дал стрекача отсюда, пока этот занудливый...» «С кем это ты разговариваешь?» «Поздно!» — притворно вздохнул Айс. На пороге дома вырос Филипп. С момента их встречи на торжестве он ничуть не изменился. Такой же колючий взгляд чёрных глаз, тонкие губы, прямой нос, сердитое лицо обрамлено тёмными кудрями, наряд аккуратный. Рубашка, штаны и узорчатая жилетка, из кармашка которой выглядывала цепочка часов. «Привет, Филипп!» — сказала ему фини как можно дружелюбнее. «Как поживаешь?» Судя по всему, парень её не помнил, но повёл себя так же, как в прошлый раз. «Откуда ты меня знаешь, чужачка?» Это было сказано надменным, чуть ли не брезгливым тоном. фини невольно порадовалась, что, как и все, Филипп забыл про ее титул хозяйки старейшего сонного дома. «Язык проглотила», — не отставал Филипп. «Ты кто такая?» «О-о-о, полегче!» Айс придержал его за плечо, потому что он явно вознамерился спустить гостью с крыльца. Но Финни не собиралась сдаваться. «Я хочу создавать сны», — твердо заявила она. «Такие, чтобы не развеивались. Поэтому я пришла поговорить с господином Кайлихом». «Кто тебе нашептал про этот дом?» — продолжал напирать Филипп. «Как ты здесь очутилась? И почему ты решила, что господин Кайлих тебя примет?» фини пожала плечами. Она сама не была в этом уверена, но не признаваться же этому зануде, как верно окрестил его Айс. «Твое счастье, что господина Кайлиха нет», — продолжал злиться Филипп. «Иначе ты давно уже вылетела бы из сно реальности, даже моргнуть не успела. Он прогоняет всех!» кто приходит без приглашения. Ты не сможешь вернуться в сно-реальность как минимум неделю, а может и месяц. Так что иди, пока цела. фини вспыхнула. Похоже, толку от этого разговора не будет. Прости наше недоверие, Синевласка. Вдруг поддержал его Айс. Но к Кайлиху постоянно подсылают шпионов. Приходят такие вот милые девчонки, а потом всё рассказывают своим менторам. правда — Ты самая симпатичная из всех, кого мы видели! — улыбнулся он, очевидно пытаясь сгладить свои слова. — А может, раз этот Филипп здесь, то и Власа тут? — Раз я не могу даже зайти в дом, то позовите, пожалуйста, Власу валента попросила она, обращаясь только к кайсу У меня действительно важное дело! — Так вот, кто проговорился! — неожиданно просиял Филипп. а этот раз птички точно не сдобровать! Уж я постараюсь!» и зачем ты подставила нашу Дриму, а? посетовал Айс. «У неё и так полно проступков. А этот выскочка обязательно наябедничает». Финни вконец растерялась. Откуда же она могла знать, что между ребятами свои разборки? Ей точно не хотелось портить жизнь Власе, но издаваться она не собиралась. Чтобы вернуть сонную руку, ей нужна помощь господина Кайлиха. Кто знает, выпадет ли еще шанс попасть в это странное место. Сны так непредсказуемы. Так Власа здесь или нет? Можно я войду? фини даже занесла ногу на порог, но Филипп грубо столкнул ее, полностью заградив дверь. Это не понравилось Айсу. — Веди себя прилично, Филипп, иначе я тебя самого тресну как следует. Вместо ответа Филипп ушёл в дом и так хлопнул дверью, что Айс вывалился наружу. фини еле отскочила. — А ну открывай, придурок! — И не подумаю, — приглушённо отозвался Филипп. — Обнимайся со своей новой подружкой! Айс рассердился. Он расставил ноги, согнул руки в локтях, как штангист перед поднятием штанги, и в его ладонях вспыхнуло по костру. Он глухо зарычал, сложил пламя вместе и, описав рукой круг перед дверью, как жахнул по ней огненным вихрем. У Фини даже дух захватило. Она еле сдержалась, чтобы не зааплодировать. Вышло потрясающе. Впрочем, дверь обуглилась, но выстояла. «Перестань портить дверь!» — донесся с той стороны голос Филиппа. «Иначе я за себя не отвечаю!» Айс нахмурился еще больше. В его руках появилась небольшая кисточка, с виду обыкновенная, но ее волосяной пучок весь пропитался ярко-зеленой краской, капавшей на крыльцо. Парень взмахнул кисточкой и принялся быстро-быстро рисовать на двери побеги с продолговатыми зубчатыми листьями. Когда почти все дверное полотно стало зеленым от листьев, он снова встряхнул кистью, и её волосяной пучок вдруг окрасился в розово-белый цвет. Вскоре вся дверь была разрисована листьями и цветами, которые казались живыми. Судя по всему, Айс был отличным художником. «Лучше тебе отойти назад», — посоветовал парень, не оборачиваясь. «Они хищные. Кого первому чуют, того и схватят». И сам тоже сошёл с крыльца. фини раскрыла глаза от изумления. Побеги ожили, зазмеились, расходясь в разные стороны, ощетинились острыми длинными шипами, а розоватые цветы один за другим свернулись в острые трубочки и налились густым и насыщенным рубиновым цветом. «Шиповник!» — узнала фини глядя, как шипастые побеги растения заползают в щель между дверью и полом. Вскоре побеги так густо оплели всю дверь, что уже невозможно было найти вход в дом. а вдруг закричал с той стороны Филипп. «Немедленно убери эту жуткую растительность, иначе я за себя не отвечаю!» Но Айс снова взмахнул кистью и продолжил рисовать, правда, уже на расстоянии. Если бы не его хмурый вид, то Финни обязательно попросила бы дать ей порисовать такой удивительной кистью. «Ребята, опять вы ссоритесь!» — вдруг прозвучал грустный голос за спиной у Финни. обернувшись она увидела странное создание куклу марионетку с большими черными глазами густо окруженными ресницами одетую в серебряное платье с корсетом больше похожее на броню на ее длинных белых волосах красовалась серебряная шапочка шлем а из плеч локтей и кистей тянулись черные нити нам недавнее сноклятье объяснила кукла в ответ на изумленный взгляд фини когда я училась в артхаусе Меня превратили в куклу-марионетку. Что только не делали, ничего не помогло. Даже господин Кайлих пытался, увы. Хочешь чаю? Я думаю, они будут сражаться ещё минут двадцать. И девочка села прямо на ступеньки. Финник кивнула, радуясь возможности больше узнать о доме Кайлиха. К тому же, судя по громкому сопению Айса и его стремительным взмахом кистью, он уже колдовал над новой каверзой. «Ты тоже ученица Кайлиха?» — спросила фини присаживаясь, и с интересом наблюдая, как девочка-марионетка ловко сотворила скатерть, которую расстелила тут же на пороге. «Не ученица, а сонор». На скатерти появились чашки и пузатый чайник, накрытый грелкой. «Мы все тут уже немного мастера, поэтому учимся самостоятельно, ищем свой стиль, свою истинную магию. Скажем, я вот мастер эмоций, понимаю других людей, могу управлять их чувствами». Правда, именно из-за этой способности меня и выгнали из артхауса. А вдобавок я попала под сно клятье. К счастью, Кайлих позвал к себе. — Меня зовут Айрин. — А тебя? — фини Очень приятно. — У тебя какая специализация? В чём ты сильна? фини задумалась. — Я не знаю. Мне нравится создавать сны с фантастической природой, превращениями. — Волшебство, значит, — кивнула айрен «Это хорошо. Волшебники сейчас в почёте. И в чём твоя сномагия?» «Сномагия?» «Ну да. Ты же должна предъявить Кайлиху что-то необычное, раз собралась попроситься в нашу команду. Чтобы попасть в этот дом, у тебя должен быть уникальный, сверхъестественный дар. Сверхъестественный даже для сно реальности». Финни покачала головой. «Вряд ли я владею особенной магией». Айрин налила чай в чашку и передала её фини Чай, пах, мятый. — Не переживай, твоя истинная магия обязательно найдётся. — А где твой сон-ларец? Ты ведь принесла сон для показа? — Нет. фини окончательно сконфузилась. Ну и глупо же она выглядит. В самом деле, как она собирается попасть в команду к Кайлиху, если ничего не умеет? Всё её достижение — это титул хозяйки сонного дома. Но, во-первых, об этом нельзя рассказывать, а, во-вторых, доказательств тоже нет, потому что сонную руку украли. Да и какое это достижение? — Ничего у меня нет, — вздохнула она, заливаясь румянцем. Айрин смотрела сочувственно, но молчала. Наверное, девочка-марионетка начала жалеть, что угостила её чаем. Неожиданно раздался громкий треск. Эта дверь развалилась на куски, окончательно сдавшись побегам хищного шиповника. Айс издал победный клич, а Филипп взвыл. — Сны и видения! Что здесь происходит? На крыльцо, сшибив по дороге чайник, приземлился крупный белый ворон. Он встрепенулся, превратившись в хорошо знакомого Фини, высокого голубоглазого бородача. Только выглядел господин Кайлих страшно сердитым. Айс торопливо нырнул в дом сквозь изломанное нутро двери. «Ну вот и господин Кайлих пришёл», — буднично произнесла Айрен, обращаясь к Фине. «Господин Кайлих, к вам гости». Она указала на Фине, и чёрные ниточки плавно поднялись за её рукой, словно живые. «У меня к вам важный разговор», — начала Фине, но запнулась. Кайлих повернулся к ней спиной. «Никого не принимать!» — распорядился он и, перешагнув через разломанную дверь, исчез в глубине дома. Зато на пороге вновь нарисовался Филипп. Его кудри были сильно взлохмачены, элегантный костюм исполосован, очевидно, плетями шиповника, а сам он весь покраснел от злости. «Слышала, чужачка! Проваливай!» — заорал он. а ты, айрин заходи и побыстрее! Надо починить эту проклятую дверь!» Девочка-марионетка со вздохом поднялась на ноги. «Прости, фини но если господин Кайлих не пригласил, ты не можешь зайти в дом». Она плавно махнула рукой, и все принадлежности для чая испарились. «Ну как же мне переговорить с Кайлихом?» — попыталась остановить ее фини «Это действительно очень важно!» «Господином Кайлихом!» — раздраженно поправил Филипп. — Не знаешь приличия, хочешь разговоры вести? Он повернулся к ним спиной и, вооружившись тремя кисточками, принялся выводить сложные пассы руками. Финни с интересом наблюдала, как щепки складываются одна к другой, а зеленые побеги и листья съеживаются и исчезают. Вскоре желтая дверь была восстановлена. — Ну что же, мне пора, — нарушая молчание, произнесла Айрен. — Надеюсь, еще увидимся, фини Постой, Айрин, может, ты все-таки скажешь обо мне господину Кайлиху? Для меня это правда очень важно. — Айрин, поторопись. Скоро начнется занятие, а мы тут торчим с этой ненормальной. — Еще не все пришли, — покачала та головой, но поднялась на крыльцо. В своем странном серебряном платье, изящном серебряном шлеме и с черными нитями на руках и ногах она выглядела мифической принцессой. Финни залюбовалась тем, как грациозно она двигалась. Интересно, что это за сноклятие такое на ней, и как же Айрин выглядит по-настоящему? — Ты ещё не нашла свою магию, — неожиданно добавила Айрин. — Может, тебе стоит сначала поучиться, а потом снова попробуешь? И девочка-марионетка, помахав на прощание рукой, скрылась в доме. Невольно фини сделала шаг за ней, но проклятый Филипп уже захлопнул дверь. «Идиот!» — буркнула она ему вдогонку. Расстроенно плюхнувшись прямо на крыльцо, фини подтянула ноги, обхватив руками колени. Она совершенно не знала, что ей делать. Вот бы принести этому Кайлиху сонную руку, сразу бы пригласил. Только жезла хозяйки нет, его украли. Впрочем... Владея на жезлом, как прежде, то вообще бы сюда не пришла. Не успела она по-настоящему рассердиться, как услышала знакомый голос. — Позволь спросить, как ты здесь оказалась, фини Велесон. Разве я не предупреждал тебя? Ты не должна появляться в сно реальности. Кай возвышался над ней, словно грозовая туча. Его вид не предвещал ничего хорошего. Глаза парня превратились в два злющих черных уголька, а без того светлая кожа сильно побледнела. — Ты не должна была сюда приходить! — процедил он, не сводя с нее ужасно разозленного взгляда. — Тебя уже кто-то видел? И как ты умудрилась пройти по моему следу? фини вскочила на ноги. — Да нет же! Я пришла сама! У меня дело к господину Кайлиху, и это... — Могу я попросить тебя об одолжении? фини перешла на умоляющий тон. «Мне очень надо попасть в этот дом, ты ведь знаешь, как это важно!» Она замолкла, увидев, как Кай изменился в лице. Наверное, она сказала что-то недопустимое, потому что парень рассердился не на шутку. «Никогда больше не приходи сюда», — произнес Кай ледяным тоном. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но я сказал прямым текстом, что больше не собираюсь тебе помогать. Мне кажется, тебе пора проснуться». подожди кай я должна тебе кое-что рассказать отчаянно затараторила фини я прибыла сюда из своего сонного дома а не по твоему следу просто мне надо она замешкалась не зная с чего начать рассказ о своем плане вернуть сонную руку это и стало ее ошибкой Кай вдруг сильно дунул и фини превратилась в маленькое синее перо поднималась все выше и выше пока не исчезла среди облаков нависших над странным неизвестным городом в сной реальности последнее что фини увидела в этом сне ярко синие черепичные крыши и огромный изящный замок вдали нестерпимо сияющий на солнце